Голова 885-я. До предела. «Если в текущей ситуации у него действительно и способ сбежать, тогда он должен скоро им воспользоваться». Мелькнуло у Ван Буэлла в голове, пока он вчался к противнику. От него веяло кровожадное с фрепой аурой. Он налетел на противника, словно сама смерть. Императорские латы работали в полную силу. От кошмара открылось божественное оружие. О, как кошмар открылось... Божественное оружие пыталось своим сиянием затмить свет звезды. Бушующая энергия солнца стала более волатильной и опасной. Второй старейшина фыркнул и достал древний каменный щит. Это был необычайный артефакт. Щит сразу же растёкся словно жидкость и облепил тело старейшины, сделав его похожим на каменного голема. В этот самый момент на него обрушилось божественное оружие. Старейшина успел поднять каменные руки, чтобы отразить удар. Хоть и воздресло, камень не разбился. Ван Боле прищурился... Лицо старейшины под каменной маской побледнело. После столкновения он продолжил отступать, но по скорости теперь он немного уступал Иван Бола. Тот быстро догнал его и нанёс очередной удар. Старейшина вновь принял удар рукой. В этот раз на камне появились трещины. Не поверю, что мне не удастся расколоть эту каменюку. Сверхеповая аура Ван Бола усилилась. Молниеносным рывком он вновь сократил дистанцию с противником, и из-за огромной скорости его рука оставила за собой множество остаточных образов. Когда божественное оружие достигло цели, прогремел чудовищный взрыв. Ослабленный стареш не было вынужден идти в глухую оборону, более того, град ударов Ван Баолена не давал ему перейти в контратаку, заставляя пассивно отбиваться. В такой ситуации он не мог использовать часть своих божественных способностей. Недавний охотник превратился в жертву. Его всего сотрясал кровавый кашель, а луи капельками мгновенно испарялись. К тому же, под натиском Ван Баолена на каменной коже появились больше трещин. После очередного удара защита старейшина наконец не выдержала и разбилась. Его скрутило в жутком приступе кровавого кашля. Его раны стремительно усугублялись. В этот момент его глаза опасно сверкнули. Всё выглядело так, будто он заковал себя в каменную кожу только для того, чтобы выиграть время для использования божественной способности. «Ла-нянь-зэ! Теперь мой черед!» — прорычал старейшина. «Переплавка семи жизней!» Его лицо исказило из злобной гримаси. Он только и делал, что отступал и практически не использовал божественные способности. Каменная кожа выиграла ему достаточно времени для приведения в действие двух божественных способностей. Одна из них не требовала подготовки, поскольку это была мгновенная техника. Для её активации было достаточно одной силы мысли. Он тянул время для приведения в действие другой техники. Её суть заключалась в накоплении божественной энергии, которую он собирался использовать для прорыва с начальной ступени планеты. Без крайней необходимости он не хотел черпать силу из этого резерва, но других козырей у него не осталось. Из его тела ударили семь лучей всех цветов радуги. Несмотря на солнечную бурю, эти лучи света всё равно были отлично видны. Радужный свет три раза вспыхнул, после чего три исчезли. В этот же миг от стариഷ്ണ разошлись три расширяющихся кольца. Из-поднахмуренных бровей Иван Боло странно блеснули глаза, когда в него ударили кольца света. В момент контакта кольца света рассеялись, Но в них была скрыта совершенно чудовищная сила, от чего Ван Бола задрожал отступил. Состояние второго старейшины ухудшилось, кашляя кровью, он видел, как испаряются алые капельки. Из-за проклятия в его культивации пришёлса откат от разрушения переплавки семи жизней. К тому же ему ещё приходилось защищаться от солнечной бури. В такой опасной ситуации он почему-то рассмеялся. "Алонь-зы!" выкрикнул старейшина со скрепом в боязком в глазах. «Признаю за тобой силу, но в этот раз я опять тебя провёл!» Он выполнил магические пассы и силой взмахнул руками перед собой. Четыре луча света приняли форму колец, вот только они не полетели к Ван Бууле, вместо этого они разлетелись в разные стороны, а потом взорвались. В этот взрыв были вложены все энергетические резервы старейшины. В освобожденная энергия закрутилась в вихрь, ставший чем-то вроде чёрной дыры. Из вихря повеяло силой притяжение». В такой близости от звезды этот вихрь начал затягивать в себя хаотичную энергию солнечной бури. В результате в той стороне вспыхнул белый свет, но не это было самым ужасным. Столкновение сил притяжения в вихре и солнечной бури дестабилизировало звезду. В момент образования вихря вдали от места сражения беззвучно появился свет, чей цвет было невозможно определить. Необузданная яростная энергия в нём одновременно казалась туманной жидкостью, при этом она несла с собой неописуемо ужасную силу. и сейчас она надвигалась прямо на них. Происходящее можно описать только одной фразой «Эта энергия заслонила космос и Солнце». К ним как будто приближалась рука какого-то бога, способный истереть с лица Земли всё живое. Ничто не могло устоять перед этой силой. Без достаточно высокой культивации практики на её фоне выглядели жалкими муравьями. Их ждала лишь смерть. Существует здесь небо, оно бы поменялось в цвете. Расцветительный свет накрыл всю округу, затмив другие цвета. Более того, Ван Боле хватило короткого взгляда на этот свет, чтобы у него заболели глаза, как будто кто-то вонзил в них острые иглы. На лице второго старейшины проступил неподдельный шок. Я изначально он планировал использовать вихрь, чтобы собрать здесь силу звезды и последующим взрывом уничтожить лунный Нянзе. Откуда ему было знать, что вихрь вызовет такое? Это была хромосферная вспышка. Звезда исторгла энергию, способную уничтожить любого, кто находится ниже стадии вечной звезды. Болядный, как мел, стареешьно быстро отказался от изначально плана. Он без колебаний крепко схватился за правую руку. В следующий миг она взорвалась. Опрывки плоти и крови разлетелись во все стороны. Мгновением позже их испарил ужасающий жар звезды. На их месте появились слабые моноцы перемещения. Потом там возникла затуманенная звездная карта с тысячами мерцающих точек. Каждая символизировала звезду чьей-то цивилизации. Вот почему старейшный сект и небесный дух использовал каменную кожу, чтобы выиграть побольше времени. Эта карта была его последним козырем. Звёздное перемещение, запечатанное в его ладони, якорем в телепортации выступала звезда цивилизации Первозлата. Эта магия позволяла практику стадии планеты переместиться в заранее определённое место в границах цивилизации Первозлата из любой точки за пределами родной системы. Точки на карте символизировали подчинённые первозлату цивилизации. Цивилизация Божественная Ока не находилась под их контролем, поэтому не входила в её территорию. А значит, перемещение между звёздами не работало. Вот почему силы вторжения так хотели, чтобы императорская семья открыла перемещающий туннель в оке звезды для переброски подкрепления. Второй старешина собирался погрузить всё в хаос переплавкой семи жизней, чтобы яростная солнечная бури прикончила Ван Бууле. В этот момент он планировал использовать звёздное перемещение, чтобы сбежать в самый последний момент. Для прыжка требовалось выбрать точку, но время не было в обрез, поэтому старейш наткнул пальцем в случайное место. Следующий мекон затуманился. Когда хромосферная вспышка почти достигла их, у Ван Болы облеснули глаза. «А я думал, что ты не станешь использовать технику для бегства!»